Глава 32. Император Сивальд сидел за письменным столом и вот уже несколько минут к ряду держал перо, не притронувшись к чернильнице. Он думал, и мысли его витали далеко за пределами монарших палат. Разноцветные ковры застилали пол, внушительная кровать была к настоящему часу заправлена, Вот уже несколько дней старому императору приходилось спать, где придется. В тронном зале дремать во время диспута воевод, слушать в полухо дворян и купцов, а иной раз крепостных крестьян и деревенский свободный люд. Никто так и не изъявил желание помочь императору Сивальду, никто будто не знал о назревающей смуте и не выказывал ни малейшего участия в предстоящей попытке свержения власти». Тайная канцелярия тоже осталась без работы. Не было причин наказывать ссылкой или же растягиванием на дыбе. Все преданно служили родине и с суеверным ужасом украдкой взирали на разгневанного монарха. Однако же прибывшее послание не оставляло тому никаких сомнений. Предатель затаился совсем близко. Мстислав мертв. Точнее, тот, кто пытался его убить, и Эльдар. Крепко задумавшись, император Сивальд вновь вернулся в мыслях к разговору с собственным сыном. В первом послании шпион из тайной канцелярии лишь выказал подозрение к сыну кормилицы. Мол, тот принимал непосредственное участие в назревающем бунте. Иначе зачем ему вести себя столь подозрительно, предложить спрятаться в захолустной деревне, а затем загонять лошадь, преследуя князя? Молочный брат Слава всегда был верен своему долгу, и потому императора мучились сильные сомнения. Однако же вторая весточка, переданная воеводой Тургом, прояснила ситуацию, но не до конца». Цель неприятеля в конечном итоге — посеять рознь между братьями, усилить подозрения друг к другу. И это хану Арслану отчасти удалось. Сомнений в его участии в нынешних событиях не было никаких. А ведь сам Сивальд позволил себе минуты слабости, усомнившись в преданности собственных сыновей. Монаршья кровь в жилах, словно яд отравляла нутро тому, кто позволял себе малодушие, кто предавался зависти и отринул всякий здравый смысл. Знать бы наперед, кто способен на братоубийство, кто настолько отчаялся и жаждет власти, чтобы рискнуть собственной жизнью ради столь низкого непростительного поступка. Евлейчар не может в этом участвовать, да и зачем ему, если Мстислав все равно ниже. И тут Дальгор осекся, не договорил. Негласное правило не произносить вслух номер в очереди на престолонаследие, особенно в присутствии императора, чуть не было нарушено столь безответственно. Знаю, согласился отец, окидывая взором пустынное ристалище. С появлением императора народ, занятый делом, тотчас словно испарился. Стук молотков прекратился, и только вороны позволяли себе каркать время от времени, сидя на вбитых в землю кольях. И все равно спрашиваю, кто отдал приказ двигать войска к границе с аджузией? Сомнения сняли правителя, когда он всматривался в лицо бравого воина, чья сила, ловкость и острый ум были по праву отмечены природой. «Умное чело венчали русые волосы, заплетенные в узкую косу. Обритые виски и окладистая борода довершали образ молодого, пышущего здоровьем наследника престола. Правая рука вели слава победоносного, чьи воинская слава и доблесть простирались от моря и до моря, а подвиги и завоевания, о которых рассказывают летописцы, будут жить вечно». Ответа в этот раз не последовало. Дальгар не позволил себе смелость подозревать собственного брата в предательстве. Поэтому, немного помолчав, отец гордо похлопал сына по могучему плечу, затянутому в кольчугу, прежде чем удалиться обратно в тронный зал. Нынешнее смутное время и без того было щедро на головоломки, И сейчас правитель Ларойской империи думал, зачитывая новое послание. Неужели Елычар предатель и направил войска навстречу хану Арслану, чтобы объединиться? Но ведь простой люд, не говоря уже о знати, не пойдет на предательство. Князя в худшем случае тотчас посадят на кол, получив прямое подтверждение в измене родине. Или сын ведет войска на убой, договорившись с неприятелем о сохранении собственной жизни после сражения? Сжав колок, Сивальд тихонько выругался и потянулся к платку, чтобы стереть чернила, окрасившие его пальцы. Сломанное перо тихонько упало на бумагу и оставило после себя небольшую кляксу. — Турк позвал император воеводу, чтобы принять наконец решение. — Где ты там? — Государь! В палаты императора вошел крупный воин, почтительно склоняя голову. «Не изволь гневаться, изволь выслушать. Я должен тебе признаться». Многозначительно вздернув брови, Сивольд обернулся, невольно подмечая в уме, что меч его остался у кровати. «Не изволь казнить», — продолжал воевода, кланяясь все ниже. Император замер, ожидая того мига, когда Тульгар вынет спрятанный за спиной кинжал и вонзит его прямо в сердце собственному правителю. «Ваш сын, елычар, взял с меня обещание». Не договорив многозначительную фразу, воевода замолчал. А Сивальт, не желая встречать гибель, сидя раздраженно, встал и тотчас перебил. «Давай, делай свое дело!» Он распростер руки в разные стороны, мысленно воздав молитву небесам. «Я готов встретить свою смерть!» Застыв на месте, турк попятился. Лицо его покраснело, будто от хвори, а голос неожиданно охрип. Государь, я ни единой секунды не позволял себе думать о предательстве. Все дело в хане-арслане. Не томи, уже говори, как есть. Иначе порву глотку, но призову стражу со двора, чтобы тебя тотчас казнили. Ваш сын не предатель, — докончил мысль воевода, падая на колени. Он никогда бы не осмелился на подобный поступок. Все дело в мелких продажных людях, окружающих ваших сыновей. Мстислава много раз пытались убить, тем самым желая посеять смуту среди братьев. Елычар сделал вид, будто желает власти и готов поддаться искушению. — И? — подгонял его император. Раздраженно пройдя к кровати, он схватил меч и вынул его из ножен. — Говори, пока я не казнил тебя прямо здесь. «Хан Арслан думает, что Елычар будет на его стороне, а ваш сын пожелал славы и доблести, выдвинул войска, чтобы разбить неприятеля на переправе. И чем он будет лучше любого предателя? Скажи мне, турк, где здесь доблесть бить врага, пока он слаб и беспомощен?» Меня ваш сын слушать отказался, однако в его действиях не было злого умысла. Откуда мне знать, что это не попытка перебежать на другую сторону, когда вдруг стало известно о гибели Мстислава? Ведь ты передавал мне сообщения от Сиваса, и наверняка знаешь, кто едет завернутый в холстину вместо него. Я готов понести наказание за молчание, но молю вас, государь, поверить мне. Вера и правда, я служил вам всю свою жизнь. И для меня нет большей чести, чем погибнуть от вашей руки, даже если при этом заклеймят предателем». Смягчившись, Сивальд устало опустил меч и тихонько произнес. — Встань! — не пристал великому воеводе валяться в ногах простого немощного старца. — Встань и иди сюда! Думать будем, как из этого всего теперь выпутываться! Но Тульгар не посмел поднять голову, ибо не верил своему счастью быть правильно понятым. — Встань! — На этот раз воин не осмелился ослушаться своего правителя и, брецая доспехами, осторожно поднялся на ноги. «В чем-то мой сын оказался прав. Надо бы раз и навсегда наказать этого хитрого лиса, чтобы он больше никогда не помышлял смотреть в сторону наших княжеств». Ваистину сын весь в отца!» — проворчал турк себе под нос. «Что?» «Ваша фраза?» «Князь меня убедил такими же словами». «Я не смел говорить вам до сих пор, страшась не только вашего гнева, но и предательства людей из близкого окружения. Тогда и дальше делаем вид, будто идем на поводу у одного наглого хана». Немного помолчав, император зевнул. «Ну что ж, раз предатель найден, ох, теперь я спокоен. Могу и вздремнуть немного, а ты смени часовых и подбери самых преданных людей». «Разошли гонцов с требованием задерживать всех, кто будет мутить воду. Вообще, надо бы сделать вид, будто я скорблю о безвременной утрате родного сына. Объяви рауры запретить запрети от моего имени проведение турнира». «Слушаюсь». Кратко кивнув, Турк с немалым облегчением покинул палаты владыки, намереваясь исполнить приказание в точности.